В его больших темных глазах застыло выражение, «Конечно, я не понимаю твоих слов, но уверен, ты способен сделать то, что нужно». «Как приятно знать, что кто-то в тебя верит. Мне повезло. Меня безоговорочно верит моя дорогая жена Мария и мой чудесный пёс Рекс. Скоро прогулка подошла к концу. Мы сели в машину и вернулись домой». Рекс тут же занялся абсолютно непонятными мне, но, несомненно, жизненно важными делами, а я стал собираться в суд. Все девять месяцев этого судебного процесса я наивно полагал, что на каждом заседании зал суда был забит до отказа. Стоило мне войти в него в этот раз, я понял, насколько заблуждался. Судебные приставы Джим и Пол заставили дополнительными стульями каждый квадратный дюйм оставшегося раньше свободного пространства. Доброе утро поздоровался я с публикой. Сегодня мы поговорим о даре одного дня переданным Говардом Рэдом Стивенсом своему внуку Джейсону. Прошу вас, мистер Гамильтон. Тодор Гамильтон пригласил Джейсона Стивенса к свидетельской трибуне. Я напомнил Джейсону и всем собравшимся, что он дал присягу и потому обязан говорить только правду. Мистер Гамильтон задал первый вопрос. «Скажи, Джейсон, получил ли ты от дедушки урок, который называл даром одного дня?» «Да, так оно и было», — кивнул Джейсон. «Расскажи нам об этом», — предложил Гамильтон. «Дедушка велел мне подумать, как бы я провел последний день своей жизни». Гамильтон ободряюще улыбнулся. Джейсон достал из кармана сложенный лист бумаги, развернул и, сверившись с ним, продолжил. «Тогда я решил, что в последний день своей жизни я встал бы пораньше» ведь дорога каждая минута. Прежде чем подняться с постели, я бы мысленно перечислил все, за что я благодарен судьбе. После завтрака я бы позвонил людям, сыгравшим существенную роль в моей жизни. Гасу Колдуэлу из Техаса, моим друзьям в библиотеке Реда Стивенса в Южной Америке, ребятам из приюта в штате Мэн и многим другим. Джейсон сделал паузу, посмотрел на родственников, сидящих в зале, и продолжил. Потом я бы позвонил своим родственникам и другим людям, с которыми не очень ладил. Я бы сказал каждому из них, что сожалею обо всех недоразумениях, которые между нами были, и попросил их последовать моему примеру, сосредоточиться на хороших воспоминаниях и постараться забыть все плохое. Потом я бы пригласил своего друга пообедать в нашем любимом ресторане, заказал бы для него самые лучшие блюда, и он по моей просьбе рассказал бы мне о своих мечтах. А вечером я бы устроил банкет для своих друзей и близких. В конце банкета я бы поднялся на сцену и рассказал о высшем даре, который завещал мне Ред Стивенс. Кроме того, я бы хотел, чтобы мой рассказ записали на видеокамеру, и тогда моя мечта — поделиться этим удивительным даром с другими людьми, «Обрела бы жизнь после моей смерти». Гамильтон помолчал немного, а затем сказал, «Джейсон, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты поведал нам свои мысли». Он вернулся на свое место, и я махнул рукой мистеру Дурли. «Итак, мистер Джейсон, скажу прямо», — заговорил Дурли. «По-вашему, выдумать несколько дел, которыми стоит заняться в последний день жизни, значит, постичь дар одного дня». «Можно сказать и так, сэр», — ответил Джейсон. Эти дела настолько важны для вас, что вы бы не хотели умереть, не сделав их, да. И сколько из них вы сделали к настоящему дню? Несколько секунд Джейсон колебался. Он нервно откашлялся и сказал. Честно говоря, я сделал не все из того, что наметил. Овладеть даром одного дня непросто, но я уже многое успел. Я позвонил и написал тем, с кем не стал бы общаться, если бы не получил этот дар. Кроме того, теперь я не устаю благодарить многих людей за то, что они для меня сделали, и решил посвятить жизнь распространению высшего дара моего дедушки. Хочу в слабину противника, Дурли, стал подбираться к уязвимому месту. «Итак, мистер Стивенс, если вы считаете важным впихнуть в каждый день, и тем более в последний день жизни, как можно больше, тогда почему вам за целый месяц не удалось придумать, чем занять обеденное время вашего мифического последнего дня?» Дурли сиял, у него был вид победителя. Джейсон посмотрел в пол и пробормотал. «У меня были планы на это время. Ах, вот оно как!» — враждебно бросил Дурли. Но ну, раз они такие важные, поделитесь ими с нами.